на столе шляпу. Не задумываясь, я взял головной убор, поймав неодобрительный взгляд перста. Глава 8 Траур. Около трех десятков одноэтажных построек располагались в каньоне, в низине между отвесных бордовых скал. Расположены они были в шахматном порядке, образовывая небольшие дворики и прямые улицы. Между домов повседневными делами занимался люд, но им пришлось прервать свои труды, заслышав рев нашего двухколесного монстра. Любопытство заставило их остановиться. Проскочив кубические жилища, мы остановились у ворот в пять метров в высоту. Вооруженные энергетическими винтовками люди спешно приблизились к нам, держа оружие наготове. Вам чего? Спросил один из них. «Мы к Бродоку!» — ответил Перст, выключив двигатель. «Он нас ждет!» «Сегодня не лучшее время для визита!» «Мы в курсе, но он вчера просил нас явиться после обеда. Мы не желаем ослушиваться и игнорировать его просьбы». «Это верно!» — кивнул один из воинов. «Ладно, проезжайте, но я вас предупреждаю еще раз. Сегодня не лучшее время!» «Знаем!» — ответил Сёма, осматриваясь по сторонам. Раздался звук, словно по металлическим створкам ударили кувалдой. Перст даже немного дернулся от неожиданности. — Не сы, малой, самому страшно, — произнес я, даже не пытаясь скрыть смех. — Ты знаешь, что туда не пускают людей, а тех, кого туда доставляют, не видят больше живыми, — произнес он тихо, чтобы услышал его только я. — А мне казалось, что Бродок — положительный персонаж в этой истории. — Боюсь, ты не понял, куда попал. Здесь сложно найти положительных персонажей. «Проезжай — Проезжай! — крикнул человек с оружием, как только ворота приоткрылись. Оказавшись за забором, я стал рассматривать жилище командцев, и это был без преувеличения замок. Огромное здание острыми пиками уходило к небу, словно тянулось к вершинам гор. Мелкие круглые окна, обрамленные металлической оправой, прорезали камень в сотнях мест и наблюдали за нами, как глаза затаившегося неизвестного животного. Стены были увешаны большими и малыми приспособлениями, в каких-то я признал камеры наблюдения, в каких-то пушки, назначение иных мне было неведомо. — Пройдемте, — прервал мои исследования ровный голос командца, внезапно появившегося рядом. «Прошу не разговаривать громко и не шуметь. Не мешайте родным скорбеть». «Понимаю», — чуть слышно ответил я. Мы вошли в здание. Его стены были изготовлены из блоков, распил природного ракушечника или что-то в этом роде, а толщина стен была не менее трех метров. В здании было мало света. Окна явно не справлялись с поставленной задачей, но глаза быстро привыкли к серости. Когда мы поднимались по ступеням, я услышал гул, который приближался к нам с каждым шагом. Я не сразу смог понять его происхождение, но когда 117 ступеней винтовой лестницы остались позади, у меня с детства привычка считать ступени, мы свернули в очередной проем. Мы вышли в коридор, затем через несколько шагов вошли в арочную большую дверь. Посреди зала стояла каменная ванна, в которой лежало обмотанное узкими бинтами тело, залитое прозрачной жидкостью. Вокруг емкости сидели около сотни гуманоидов и мычали. Они гудели по отдельности тихо, но вместе их голоса приобретали такую силу, что металлические бляшки на моей одежде начинали резонировать и дрожать. Семен стоял подле меня, округлив глаза. Я прочитал его мысли достаточно точно, как мне показалось. Ему не нравилось ощущение дрожи в теле, исходящее от внутренних органов. Вдруг все затихли. Не знал, что тишина может так громко ударить по ушам, заставив слышать биение собственного сердца. «Глеб!» — тихо произнес Бродок, поднимаясь с пола и направляясь к нам. «Спасибо, что пришел. Этот ритуал закрыт для чужаков, но ты... Ты продолжишь дело Тари». Поэтому мы позволили тебе присутствовать. Спасибо, ответил я, опустив глаза в пол. Прими мои соболезнования. Я почти не знал Тари лично, но то, что о нем говорят, нагнетает уныние. Несправедливо, когда уходят светлые в помыслах люди или команцы. Да, несправедливо. Он задумался и посмотрел на ванну. Но справедливость восторжествует, не так ли? Ты сегодня повздорил с кем-то у бара? Что произошло? Пришлось наказать убийцу. Я ведь представитель закона. Работа не более. Хорошо. Это лучшая новость в этот скорбный день. Именно этого хотел мой сын. Он мечтал о равенстве и... Он помолчал с полминуты. «Я хочу извиниться, в первую очередь перед памятью сына. Извиниться за то, чего мы еще не сделали и, надеюсь, не сделаем. Я терпелив. Эта мудрость приходит с годами, а вот сыновья еще очень вспыльчивы. Я смогу сдерживать их три дня». «За это время ты должен найти убийцу. Слышишь? Найди убийцу моего сына!» «Я сделаю все от меня зависящее и независящее», — кивнув, ответил я. «Хорошо. Закончатся трауры, братья Тари будут вершить правосудие так, как они посчитают нужным. Если ты не найдешь того, кто это сделал, они сами сделают это». «Тогда законник нам будет не нужен». «Я прекрасно понял тебя». «Надеюсь», — ответил он. Вдруг один из командцев поднялся и, не открывая рта, что-то промычал особо низким прерывающимся звуком. Бродок тут же ответил, позабыв человеческую речь. Собеседник продолжил разговор. «Я не понимал ничего. Вернее, их речь для меня была неинформативной». Но взгляды и мимика выдавали напряженность и агрессию. «Дети! Иногда им нужна хорошая порка!» Со скрытой угрозой в глазах ответил кулак, и наши взгляды впервые встретились. «Этот парень умеет угрожать, и, несомненно, угрожал он не только сыну, но и мне».